наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров Путешествие 10-е, беспосадочный перелет Париж-Лондон-Париж На самодельных крыльях День 1-й Мы находимся на самой верхушке Эйфелевой башни, откуда открывается невероятный вид на Париж. Отсюда наш прославленный соотечественник через несколько дней отправится в очередное путешествие. На этот раз по воздуху. Конюх вот-вот присоединится к нам. Вот, открывается лифт. Но Конюха там нет. Корреспондент! Корреспондент! Конюх, где вы? Да вот я. Дай руку! Удивительно. Конюх появляется с внешней стороны из-за парапета. Залезай Коню. Подавайте. Здравствуйте. Вы что, замирались по башне, что ли? <связь> ну, а как же? Надо же было как-то. А почему не на лифте? А, чего? Тут есть лифт? Да, вот. Да. <связь> да... <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Понимаешь, привык дома, что лифт есть, но не работает. А, а потом я все равно не стал, потому что вдруг что не так сделаешь? Или, не дай бог, спросят чего-нибудь, а я ж по-французски-то не бельмес. Э, в общем, так как-то надежнее. Техника ж может выйти из строя, а я никогда. Расскажите о стоящей перед вами задачи. Задача такая. Перелететь из Парижа в Лондон на собственных крыльях, чтобы, во-первых, доказать, что не Обязательно тратить 300 долларов На билет Ну а во-вторых Осуществить вековую мечту людей о полете Как-то на собственных крыльях Вы отрастили крылья Куды! Ты. ты что, дурак, корреспондент? Что ты меня пугаешь? Сделал крылья из кровати Как из кровати? Ну, сеточку взял, на нее простынку наклеил А сверху перышки из подушек ага. На одно крыло простыни, правда, не хватило Пришлось добавить коврик Этот э, э, серый волк несет Ивана Царевича И еще там э, какую-то барышню, не помню Но красиво получилось А как будет происходить процесс взлета? Значит, процесс взлета э, Это... Слушай, корреспондент, а у меня вот встречный вопрос. Ты не голодный? Я тут пока лес один ресторанчик заметил. Пойдем ознакомимся с национальной французской кухней. Ну, там водочка, пельмешки. Ну, идемте. Наша радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.